Энсон пустил в ход свою чарующую улыбку. Я специально приехал к вам из Брэнда. Сказал он, выслушайте, по крайней мере, что я хочу вам сказать. Никто не простил вас тащиться сюда на ночь глядя. Буркнул Барло и, повернувшись в сторону Мэг, спросил ее, зачем ты его пустила. Ты же знаешь, что я никогда не принимаю страховых агентов этими словами, он отвернулся и уткнулся в газету. Энсон и Мэг переглянулись. Она пожала плечами, как бы говоря, ну, я ведь тебя предупреждала. Энсон же отнесся к такому приему, как к вызову. Был уча одним из лучших агентов National Fidelity. Он нередко умудрялся заключать страховые договоры, даже если его сначала выставляли за порог. Со второй или третьей попытки Он все-таки добивался своего. Разумеется, если я вам мешаю, то я уйду, сказал он. обращаясь к газете, который загородился заградился Барлоу. Но мне казалось, что возможность страховать свою жизнь не должна в нашей жизни заинтересовать здравомыслящего человека. Преступность знаете, и все такое. И потом мне рекомендовали зайти к вам. Барлоу опустил газету и злобно взглянул на Энсона. Вам рекомендовали? «Что вы хотите этим сказать?» «Кто рекомендовал?» «Мистер Хаммерштейн, директор магазина «Фрэмили». «Он подписал договор о страховании жизни и рекомендовал мне вас в качестве возможного клиента». Барлоу покраснел. «Мистер Хаммерштейн назвал вам мою фамилию». Узволнованно переспросил он. «А, совершенно верно». «Ответил Энсон с сажанной улыбкой». «И у меня сложилось мнение» что он относится к вам с большим уважением. — Ну ж, ж, спасибо за заботу, — произнес Барлоу после довольно длинной паузы. — Но все же вы напрасно потратили время и бензин. — Ничего страшного, — ответил Энсон. — Мне был вы... очень рад с вами познакомиться. Больше вас тревожить не стану. Барлоу вскочил на ноги, — сказал, что он смущен, — «Я не хотел бы, чтобы вы думали...» «Извините за такой прием, но вы понимаете, по обычным так навязчиво растерянно забравотал он». Энсон снова широко улыбнулся. «Ну да, тут вы правы», — сказал он. «Среди нас попадаются просто несносные типы. Парадоксально, но именно они лучшие специалисты своего дела». Мармур засмеялся и вышел в холл. От его враждебности не осталось следа. Энсон, медленно взглянув на Мэг, Тоже направился к двери. «Я восхищен вашим садом», сказал он хозяину дома. «Очень хотелось бы взглянуть на него при дневном свете». Я тут заметил несколько великолепных роз. «Вы интересуетесь садоводством?» «Ну, это мое хобби, я, к сожалению, живу в городской квартире. У моего отца был дом в Кажмеле, и там он разводил розы. Однако с вашей, нет, их не сравнить, конечно». «Правда?» Барлоу был явно прощен. «Может быть, вы хотите отсмотреться?» Энсон кивнул, И Барлоу открыл пластмассовый шкафчик рядом с входной дверью. В шкафчике чернели маленькие выключатели. Поколебавшись, хозяин дома повернул все подряд и открыл дверь. Энсон переступил порог и остановился пораженный. Открывшийся его взор картины. Это была настоящая феерия. Сад был освещен с искусством, которое не могло бы вызвать восхищение. Казалось, что свет строится из самих цветов. Фонтан и маленький постели сверкали миллиардами желтых и голубых искр, и при этом не было видно ни одной лампочки. Невероятно. Просто невероятно! воскликнул Энсон, чувствуя, как у него захватывает дух великолепие вида, веселые брызги фонтана, цветы самых разнообразных оттенков. Все это вызвало какое-то радостное возбуждение. Энсон медленно пошел по аллее, и цветы, и фонтан, и подсветка — все это делало их рук. — гордо сказал Барлоу. — Вам нравится? — Я просто очарован. — Совершенно искренне ответил Энсон. — Вы настоящий волшебник, мистер Барлоу. — Я посвятил долгие годы жизни изучению садоводства.